Глава четвертая Маловерная дама Приезжая дама-помещица, взирая на всю сцену разговора с простонародьем и благословения его, проливала тихие слезы и утирала их платочком. Это была чувствительная светская дама и с наклонностями во многом искренно добрыми. Когда старец подошел, наконец, и к ней, она встретила его восторженно. «Я столько, столько вынесла, смотря на всю эту умилительную сцену!» — не договорила она от волнения. «О, я понимаю, что вас любит народ. Я сама люблю народ. Я желаю его любить. Да и как не любить народ? Наш прекрасный, простодушный в своем величии русский народ!» Как здоровье ваши, дочери? Вы опять пожелали со мной беседовать? Ой, я настоятельно просила, я умоляла. Я готова была на колени встать и стоять на коленях хоть 3 дня пред вашими окнами, пока бы вы меня пустили. Мы приехали к вам великий исцелитель, чтобы высказать всю нашу восторженную благодарность, ведь вы Лизу мою исцелили. «Исцелили совершенно. А чем? Тем, что в четверг помолились над ней, возложили на нее ваши руки. Мы облобызать эти руки спешили и излить наши чувства и наши благоговения. Как так исцелил? Ведь она все еще в кресле лежит». Но ночные лихорадки совершенно исчезли. Вот уже двое суток с самого четверга нервно заспешила дама. Мало того, у, у ней ноги окрепли. Сегодня утром она встала здоровая. Она спала всю ночь. Посмотрите на её румянец, на её светящиеся глазки. То всё плакала, а теперь смеётся, весела, радостна. Сегодня непременно требовало, чтобы её поставили на ноги постоять, и она целую минуту простояла сама, без всякой поддержки. Она бьётся со мной об заклад, что через 2 недели будет кадриль танцевать. Я призывала сдешнего доктора Герцен, чтобы он пожимает плечами и говорит: "Девлю сниду умываю. Вы хотите, чтобы мы не беспокоили вас?" Могли не лететь сюда? Не благодарить. Лис, благодари же, благодари. Миленькое смеющиеся личико лис сделалось было вдруг серьёзным. Она приподнялась в креслах сколько могла и, смотря на старца, сложила пред ним свои ручки, но не вытерпела и вдруг рассмеялась. Это я на него, на него, указала она. На Алёшу с детской досадой на себя за то, что не вытерпела и рассмеялась. Кто бы посмотрел на Алёшу, стоявшего на шаг позади старца, тот заметил бы в его лице быструю краску, в один миг залившую его щёки. Глаза его сверкнули и потупились. "О ней, к вам, Алексей Фёдорович, поручение. Как ваше здоровье?" Продолжала маменька, обращаясь вдруг к Алёше и протягивая к нему свою прелестно гонтированную ручку. Старец оглянулся и вдруг внимательно посмотрел на Алёшу. Тот приблизился к Лизе, и, как-то странно и неловко усмехаясь, протянул и ей руку. Лиз сделала важную физиономию. «Катерина Ивановна присылает вам через меня...» Вот это, подала она ему маленькое письмецо. Она особенно просит, чтобы вы зашли к ней до да поскорее, поскорей, и чтобы не обманывать, а непременно прийти. Она меня просит зайти к ней меня. Зачем же? с глубоким удивлением пробормотал Алёша. Лицо его вдруг стало совсем озабоченное. О, это всё по поводу Дмитрия Фёдоровича и всех этих последних происшествий, бегло пояснила мамаша. Катерина Ивановна остановилась теперь на одном решении, но для этого ей непременно надо вас видеть. Зачем, конечно, не знаю, но она просила как можно скорей. И вы это сделаете, наверное, сделаете. Тут даже христианское чувство велит Я видел её всего только один раз, продолжал всё в том же недоумении, Алёша. О, это такое высокое, такое недостижимое существо, уж под одним страданием своим. Сообразите, что она вынесла, что она теперь выносит. Сообразите, что её ожидает. Что это ужас, ужасно. Хорошо, я приду. Решила Алёша, пробежав коротенькую и закаточную записочку, в которой, кроме убедительной просьбы прийти, не было никаких пояснений. Ах, как это с вашей стороны мило и великолепно будет, вдруг вся душа вяз вскричала Лис. А я ведь маме говорю, ни за что он не пойдёт, он спасается. Какой кай какой прекрасный «Ведь я всегда думала, что вы прекрасный. Вот что мне приятно вам теперь сказать!» «Лис!» — внушительно проговорила мамаша, впрочем, тотчас же улыбнулась. «Вы и нас забыли, Алексей Федорович! Вы совсем не хотите бывать у нас! А между тем Лис мне два раза говорила, что только с вами ей хорошо!» Алеша поднял потупленные глаза и, Опять вдруг покраснел и опять вдруг сам не зная чему усмехнулся. Впрочем, старец уже не наблюдал его. Он вступил в разговор с захожим монахом, ожидавшим, как мы уже говорили, под ле creсел лис его выхода. Это был, по-видимому, из самых простых монахов, то есть из простого звания с коротеньким, нерушимым мировоззрением, но верующий и в своем роде упорный. Он объявил себя откуда-то с Дальнего Севера, из Абдорска, от Святого Сильвестра, из одного бедного монастыря всего в девять монахов. Старец благословил его и пригласил зайти к нему в келью, когда ему будет угодно. «Как же вы дерзаете делать такие дела?» — спросил вдруг монах, внушительно и торжественно указывая на Алис. Он намекал на ее исцеление. «Об этом, конечно, говорить еще рано. Облегчение не есть еще полное исцеление, и могло произойти и от других причин. Но, если что и было...» то ничьей усилию, кроме как божие изволение. Всё от Бога. Посетите меня, отец, прибавил он монаху. А то не во всякое время могу. Хвораю и знаю, что дни мои сочтены. О, нет. Нет, Бог вас у нас не отнимет, вы проживёте ещё долго-долго, вскричала мамаша. Да и чем вы больны? Вы смотрите таким здоровым, весёлым, счастливым. Мне сегодня необыкновенно легче. Но я уже знаю, что это всего лишь минута. Я мою болезнь теперь безошибочно понимаю. Если же я вам кажусь столь весёлым, то ничем и никогда не могли вы меня столь обрадовать. Так дело в такое замечание. Ибо для счастья созданы люди. И кто вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе: я выполнил завет Божий на сей земле. Все праведные, все святые, все святые мученики были все счастливы. Ох, как вы говорить! Какие смелые и высшие слова, вскричала мамаша. Вы скажете ей, как будто пронзите. А между тем счастье. Счастье где оно? Кто может сказать про себя, что он счастлив? О. Если уж вы были так добры, что допустили нас сегодня ещё раз вас видеть, то Вы слушаете всё, что я вам прошлый раз не договорила, не посмела сказать, всё, о чём я так страдаю, и так давно, давно. Я страдаю, простите меня, я страдаю. И она в каком-то горячем порывистом чувстве сложила пред ним руки. Чем же особенно я страдаю? Не верю. В Бога не верим. О, нет-нет, я не смею и подумать об этом, но будущая жизнь — это такая загадка. И никто-то, ведь никто на нее не отвечает. Послушайте, вы — целитель, вы — знаток души человеческой, Я, конечно, не смею претендовать на то, чтобы вы мне совершенно верили, но уверяю вас самым великим словом, что я не из легкомыслия теперь говорю, что мысль эта о будущей загробной жизни до страдания волнует меня до ужаса и испуга. Я не знаю, к кому обратиться. Я не смела всю жизнь И вот я теперь осмеливаюсь обратиться к вам. О, боже, за какую вы меня теперь сочтёте? Она всплеснула руками. Не беспокойтесь о моём мнении, ответил старец. Я вполне верю в искренность вашей тоски. О, как я вам благодарна. Видите, я закрываю глаза и думаю: Если все веруют, то откуда взялось это? А тут увереют, что всё это взялось сначала от страха пред грозными явлениями природы и что всего этого нет. Ну что думаю, я всю жизнь верила, умру, и вдруг ничего нет, и только вырастет лопух. На могиле. Как прочитала я у одного писателя. Это ужасно. Чем? Чем возродить веру? Впрочем, я верила лишь когда была маленьким ребёнком, механически, ни о чём не думая. Чем же? Чем это доказать? Я теперь пришла повергнуться пред вами и просить вас об этом, ведь если я упущу эти перешний случай, то мне всю жизнь никто уж не ответит. Чем же доказать? Чем убедиться о моём несчастье? Я стою и кругом вижу, что всем всё равно. Почти всем. Никто об этом теперь не заботится. А я одна только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 И невозможно зайти в вашу душу, это испытано, это точно. Деятельной любви? Вот и опять вопрос. И такой вопрос, такой вопрос. Видите, я так люблю человечество, что, верите ли, мечтаю иногда бросить все, все, что имею, оставить лис и идти с сестрой милосердия. Я закрываю глаза, думаю и мечтаю. И в эти минуты я чувствую в себе непреодолимую силу. Никакие раны, никакие гнойные язвы не могли бы меня испугать. Я бы перевязывала и обмывала собственными руками. Я была бы сиделкой у этих страдальцев. Я готова целовать эти язвы. И то уж... Много и хорошо, что ум ваш мечтает об этом, а не о чём ином. Нет, нет, да не взначай, в самом деле сделайте какое-нибудь доброе дело. Га, да, но долго ли бы я могла выжить в такой жизни? Горечью почти как бы иступлённо продолжала дама. Вон главнейший вопрос. Это самый мой мучительные из вопросов я закрываю глаза и спрашиваю сама себя долго ли бы ты выдержала на этом пути если балной язвы которого ты обмываешь не ответит тебе тот чей же благодарность она напротив станет тебя же мучить капризами не ценя и не замечая твоего человека любивого служения станет кричать на тебя, грубо требовать, даже жаловаться какому-нибудь начальству, как и часто случается с очень страдающими, что? Тогда продолжится твоя любовь или нет? И вот представьте, я с содроганием это уже решил. Если есть что-нибудь, что могло бы расхолодить мою деятельную любовь к человечеству то чаще же то это единственно неблагодарность одним словом я работница за плату я требую то чаще же платы то есть похвалы себе и платы за любовь любовью. Иначе я никого не способен на любить. Она была в припадке самого искреннего самобичевания и, кончив с вызывающей решимостью, поглядела на старца. Это, точь в точь, как рассказывал мне давно уже, впрочем, один доктор средний старец. Человек был уже пожилой и бесспорно умный. Он говорил так же откровенно, как вы, хотя и шутя, но скорбно шутя. Я говорю: "Люблю человечество, но дивлюсь на себя самого. Чем больше я люблю человечество, вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц. В мечтах я нередко, говорит, доходил до страстных помыслов о служении человечеству, и, может быть, действительно пошел бы на крест за людей, если бы это вдруг как-нибудь потребовалось». А между тем я двух дней не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате. О чем знаю из опыта. Чуть он близко от меня, и вот уж его личность давит мое самолюбие и стесняет мою свободу. В одни сутки я могу даже лучшего человека возненавидеть. Одного за то, что он долго ест за обедом. другого за то, что у него нас марки, он беспрерывно смаркается. Я говорит, становлюсь врагом людей, чуть-чуть лишь те ко мне прикоснутся. Зато всегда так происходило, что чем более я ненавидела людей в частности, тем пламенней становилась любовь моя к человечеству вообще. Ну что же делать? Что же в таком случае делать? Тут надо в отчаянии не прийти. Нет. Ебы и того довольно, что вы о всем сокрушаетесь. Сделайте, что можете, и сочтётся вам. Было же много уже сделано. Ебы вы могли хоть глубоко и искренно сознать сами себя. Если же вы и со мной теперь говорили сто лискренно для того, чтобы как теперь от меня лишь похвалу получить за вашу правдивость. Но, конечно, ни до чего не дойдёте в подвигах деятельной любви. Так всё и останется лишь в мечтах ваших. И вся жизнь мелькнёт как призрак. Тут понятно, и о будущей жизни забудете. И сами собой под конец как-нибудь успокоитесь. Вы меня раздавили. Я теперь только вот в этом гневнении, как вы говорили, поняла, что я действительно ждала только вашей похвалы моей искренности. Когда вам рассказывала о том, что не выдержу неблагодарности. Вы мне подсказали меня. Вы уложили меня и мне же объяснили меня. Вы же правду вы говорите. Но теперь после такого вашего признания я верую, что вы искренни и сердцем добры. Если не дойдёте до счастья, то всегда помните, что вы на хорошей дороге, и постарайтесь с неё не сходить. Главное убегайте лжи. Всякой лжи, лжи себе самой в особенности. Наблюдайте свою ложь и вглядывайтесь в нее каждый час, каждую минуту. Брезгливости убегаете тоже и к другим, и к себе. То, что вам кажется внутри себя скверным, уже одним тем, что вы это заметили в себе, очищается. Страха тоже убегаете, хотя страх... Есть лишь последствия всякой лжи. Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви. Даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная, сравнительно с мечтательной любовью. Есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого, и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают. Только бы не продлилось долго, а поскорее свершилось, как бы на сцене. И чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная это работа и выдержка. А для иных так, пожалуй, целая наука. Но предрекаю, что в ту даже самую минуту, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на все ваши усилия, вы не только не поддвинулись к цели, но даже как бы от неё удалились, В ту самую минуту, предрекаю вам это, вы вдруг и достигнете цели, и узрите ясно над собою чудодейственную силу Господа, вас все время любившего и все время таинственно руководившего. Простите, что пробыть не могу с вами долей. Шут меня. До свидания. Дама плакала. Лис. Лис, благословите же её, благословите. Вдруг вскорхнулося на вся. А её и любить не стоит. Я видел, как она всё время шалила, шутливо произнёс старец. Вы зачем всё время смеялись над Алексеем? Алис И вправду всё время занималась этой уподелкой. Она давно уже, ещё с прошлого раза заметила, что Алёша её конфиузится и старается не смотреть на неё, и всё это её ужасно стало забавлять. Она пристально ждала и ловила его взгляд, не выдерживая упорно направленного на него взгляда. Алёша: "Нет, нет, И вдруг ты невольно, непреодолимой силой всглядовал на неё сам, и тотчас же она усмехалась торжествующей улыбкой прямо ему в глаза. Алёша конфиудился и досадовал ещё больше. Наконец совсем от неё отвернулся и спрятался за спину Старца. После нескольких минут он опять, влекомый до и уже непреодолимой силой повернулся посмотреть глядят ли на него или нет и увидел что лис совсем почти свесившись из кресла выглядывала на него сбоку и ждала изо всех сил когда он поглядит поймав же его взгляд расхохоталась так что даже и старец не выдержал "Сы, зачем его шалунья так стыдите?" Лис вдруг совсем неожиданно покраснела, цверкнула глазками, лицо её стало ужасно серьёзным, и она с горячею негодующей жалобой вдруг заговорила скоро, нервно: "А он зачем всё забыл? Он меня маленькую на руках носил, мы играли с ним." Ведь он меня читать ходил учить. Вы это знаете? Он два года назад, прощаясь, говорил, что никогда не забудет, что мы вечные друзья. Вечные, вечные. И вот он вдруг меня теперь боится. Я его съем, что ли? Чего он не хочет подойти? Чего он не разговаривает? Зачем он к нам не хочет прийти? Разве вы его не пускаете? Ведь мы же знаем, что он везде ходит. Мне неприлично его звать. Он первый должен бы был припомнить, коли не забыл. Нет, он теперь спасается. Вы что на него эту долгополую тряску надели? Побежи, то падёшь. И она вдруг, не выдержав, Закрыла лицо рукой и рассмеялась ужасно, неудержимо своим длинным нервным сотрясающимся и неслышным смехом. Старец выслушал её, улыбаясь, и с нежностью благословил. Как даже она стала целовать его руку, то вдруг прижала её к глазам своим и заплакала. Вы на меня не сердитесь. Я дура, ничего не стою. И Алёша, может быть, прав. Очень прав, что не хочет к такой смешной ходить. Непременно пришлю его, решил старец.